Глава 33. Опять это ваше аниме. Я повернул голову и увидел лысого деда с вытянутой вперёд рукой. Он что-то бормотал себе под нос, насупив брови. Перед ладонью лысого из воздуха начал формироваться ещё один огненный шар. Лицо черноглазого деда выглядело крайне сосредоточенным и напряжённым. Снова, блин, аниме началось. Пришло по мою душу. Огненный шар в ладони деда вырос до размера арбуза, налился всеми оттенками красного и оранжевого. По его поверхности плясали маленькие язычки огня. Ещё одна вспышка света вокруг шара чуть не ослепила меня, после чего старик швырнул шар в мою сторону. Твою ж! Каким-то чудом я уклонился от второго огненного шара. Тот пролетел совсем близко, опалив половину моего лица. я перекатился по земле, сокращая расстояние до колдуна. Когда я снова оказался на ногах, то был всего в паре метров от него. Дед уже начал формировать ещё один огненный шар, бормоча себе под нос магическое заклинание или что-то в этом роде, но увидев меня совсем рядом, он скрипнул зубами и вынужден развеял новый огненный шар, не дав тому сформироваться. Я швырнул вперёд и ударил ножом цели врагу в лицо. Тот уклонился и в ответ рубанул меня мечом. Я попытался увернуться, но сделал это недостаточно проворно. Меч ударил меня по плечу и со звоном отскочил, лишь слегка поцарапав плащ. Защитные противоосколочные пластины справились со своей задачей. Острая боль обожгла плечо, скорее всего, останется синяк. Терпимо. Я вновь нанёс удар ножом и в этот раз не промахнулся. Лезвие вошло аккурат в чёрный глаз колдуна. На его лице мелькнул страх пополам с болью, а в следующее мгновение его глазное яблоко взорвалось словно под большим давлением. Кровь и внутренние жидкости щедро хлынули наружу. Колдун с диким криком согнулся пополам, поднеся руки к изуродованному лицу. Его меч со звоном упал на землю. Вырвав лезвие из его глазницы, я снова размахнулся и вонзил лезвие колдуну в живот. Зазубренное лезвие легко пронзило его плоть, как горячий нож масла. Колдуна вырвало кровью. Он упал на землю, несколько раз дернулся и затих. Я взглянул на Амониту, как раз для того, чтобы увидеть, как она вонзила меч под ребро последнего солдата. Тело Сидовласова кошкалюда напряглось, несколько раз конвульсивно дёрнулось, а затем он тоже рухнул на землю. Аманите в этот раз достался весьма умелый противник. Обычно она так долго не возилась. А может быть, сказались две недели расслабленной жизни на поверхности, и демоницы ещё не успела растрясти накопленный жирок. "Ох ты ж", сплюнула демоница, но потом оглянулась, посмотрела на меня и улыбнулась. "Ты цел, партнёр? Синяк останется, но в целом хорошо". Я улыбнулся. Мои руки дрожали, а меня всего шатало. Адреналин всё ещё кипел в моей крови, пока будучи не в курсе, что я в его услугах больше не нуждался. Рядом с нами с оглушительным грохотом рухнул грибной ствол, заставив нас с Саманидой в страхе подпрыгнуть и заозираться по сторонам. Я не сразу понял, что это тот самый гриб, подрезанный первым огненным шаром. В горячке боя я совсем забыл про него. Хорошо хоть он рухнул просто рядом, а не нам на головы. Мы с Амонитой Эшалилой уставились друг на друга. Вид наших испуганных лиц что-то сдвинуло у нас в головах, и мы оба безудержно расхохотались, глядя друг на друга. Накопленный стресс вырвался наружу, и наш смех поплыл под шляпками гигантских грибов. И это было весьма безумно, особенно на фоне трёх мёртвых тел истекающих кровью. Осознав это, я прекратил смеяться. Уф. Я присел на лежавший рядом грибной ствол. Да уж. Аманита уперлась спиной о другой вертикальный ствол и в таком виде сползла на землю. Ноги её при этом согнулись в коленях и слегка раздвинулись в стороны. Я мельком глядя в складки её чёрных кожаных штанов, поспешно отвёл взгляд в сторону. Приходя в себя, я задумчиво смотрел на трёх мёртвых махис. Мне уже было не впервые убивать ради спасения своей жизни, но этот раз отличался от прочих. Тогда я убивал наёмников. Люди мирного мира сами выбрали свой путь. Решили проливать кровь ради денег. А в этот раз я убил простых служебных ребят. От Мэй и Амониты я знал, что почти во всей яркости действует рекрутский набор в армию. С пятидесяти дворов призывается один везунчик, и 15-20 лет отдаёт долг подземной родине. У них выбора особого нет, приходится подчиняться закону. Я убил обычных ребят, таких же, как я сам. Просто им Маналайс ловко насрал в уши. Прином раскладе они вполне могли бы стать нашими союзниками. Понятное дело, когда тебя хотят убить, тут не до сантиментов. Тут надо жизнь свою спасать. Так что технически я чист. Тем более сейчас я отвечаю уже не только за себя, но и за мы и наших будущих детей. И всё-таки. И всё-таки, думаю, их надо похоронить, негромко произнёс я, вставая. Похоронить? Амонита свела колени вместе и удивлённо посмотрела на меня. Зачем? Думаю, так будет правильно, уклончиво произнёс я. Аманита задумчиво оглядела тела, а потом улыбнулась и произнесла: "Ты прав, партнёр. Их нельзя оставлять на открытом воздухе, а то кто-нибудь их найдёт, и тогда у офицеров могут появиться подозрения". Диманита обшарила карманы усопших на предмет монет. Я не стала её останавливать. Мы с Аманитой оттащили трупы немного подальше от охотничьей тропы и положили в естественное углубление около скалы. После чего заложили яму землёй и камнями. Похожим образом я похоронил останки эльфийки фермерши, которую убили орки. Могилу рано или поздно всё равно обнаружат, но вряд ли это произойдёт в ближайшее время. Стоя над могилой, я вспомнил об огненных шарах, которые в нас кидал Лысый Дед. "Я так понял, тот дед был колдуном?" спросил я у демоницы, которая с лихим матерком утрамбовывала ногой большой камень. Тот никак не хотел вставать на уготованное ему место на могиле. Андер. Ага. Анна ответила пинком по камню со всей силы, и тот с треском встал на место. Ага. Хорошо, что ты так быстро его прикончил. Он мог доставить проблем, но твоё колдовство явно помощнее будет. Я знал, что в подземелье существует магия, но всё равно было как-то непривычно столкнуться с ней в очередной раз. Я видел, как Амонита обвалила туннель, похоронив маленьких някающих пауков. А ведь она всего-то произнесла билиберду на древнем языке. И ледоруб мрачный мир, который стрелял в анах молниями из модного колечка. И всё равно, встреча с очередным колдуном стала для меня шоком и неожиданностью. Меня не особо воодушевляла мысль, что в Амраке есть люди на службе Монолайса, которые могут сотворить огонь из ничего. А колдунеты в подземелье часто встречаются, спросил я, бросив на могилу немного земли. Колдуны? со смехом сказала Амонита. Не, они редкие пташки. Колдовство отнимает у человека много сил. Не каждый готов посвятить свою жизнь делу, которая может убить его. И это ещё не факт, что получишь достойные результаты. Магия по большей части опасная и бесполезная штука. Но ты использовала магию, чтобы прикончить пауков, напомнил я ей. Вышло весьма эффективно. Я демон. Магия для нас, естественно, возразила моя спутница с лисьей ухмылкой. Волшебство течёт по моим венам. Тем не менее магия сильно истощает меня, так что добрую сталь я люблю куда больше. Понятно. Я бросил последний взгляд на могилу. Мы с аманитами хорошо потрудились. Хотя можно было, наверное, сделать и получше. Ладно, сказал я, поправляя автомат на плече. Давай вернёмся на поверхность. Слишком уж много вокруг солдатских патрулей. Думаю, нам лучше ещё недельки две отсидеться, пока всё не уляжется. Согласна, аманитки кивнула. Манагайс должен отправить войска прочесывать сумрак, и тогда в тоннелях станет немного просторнее. Димоница и я продолжили долгий путь обратно через грибной лес и направились на север к извилистому лесу. Мы избегали любых троп, чтобы не столкнуться с ещё одним патрулём махис. В итоге, двигаясь дугами, мы потратили в дороге на два часа больше обычного, но это была необходимая жертва ради безопасности. Я не боялся сражения с солдатами махис, но лучше лишний раз не привлекать к себе внимания. Пропажу одного патруля могут списать на диких обитателей леса, но лучше не искушать судьбу. В конце концов мы вернулись к рунической двери речи. Я достал свой ключ и сунул его в щель в каменной стене. Огромная дверь волшебным образом распахнулась на скрипучих петлях, и мы с демоницей шагнули за порог. Створки сомкнулись за нашими спинами. Я снова включил налобный фонарь, и аманита юркнула мне за спину, чтобы не попасть под прямой свет. Когда мы подошли к пещере, где я нашёл скелет крылана, мне пришла в голову внезапная мысль. Я оглядел пещеру и сталактиты под её сводами. Может быть, выясним, куда ведут эти тоннели? сказал я, глядя на два боковых прохода, которые я так и не успел исследовать. Раз уж засранец Монолайс обломал нам всё веселье. Я был только в центральном проходе. Два других тоже могут вести в яркость. Надо узнать, защищены ли они руническими дверями или чем-то подобным. Толковая мысль, партнёр. — ответила твой оглядывая два неизведанных тоннеля. Ты прав. Лучше всё разведать и спать спокойно. В какой туннель заглянем первым? Я вытащил старый дедушкин компас из кармана своей униформы и подождал, пока стрелка не остановится на севере, указывая чётко на центральный тоннель, из которого мы с Амонитой пришли. Кажется, выбор надо делать наугад. В любом случае, оба неразведанных туннеля надо исследовать. Совсем не важно, с какого из них начать. Хм. Задумался я. Короче, по мужски налево. Амонита, которой надоело ждать, схватила меня за рукав и потащила в левый тоннель. Хорошо, хмыкнул я. Долго блуждать не будем. Просто посмотрим, куда он ведёт. Конечно, Приключение на пять минут, кивнула Амонита. Зашли и вышли.